Так совершенно не было никаких. Однако бое были введены свежие резервы. Дело в том, что осенью того года в Тбилиси проходил очередной ежегодный фестиваль телевизионных фильмов. На нем наша лента получила, может быть самой почётной награду приз зрителей. Этот приз нельзя организовать. Иван не дают по приказу сверху Он не является результатом торговли и сговора между членами жюри. В этом случае присутствует свободное волеизъявление людей, может единственно то поступок. Две женщины-почитательницы ленты по своей инициативе сняли телефонные трубки, такое могучее оружие телефон. И одна за другой позвонили в двери директору студии Грузии Аселии Это же киды. А then женщины-драматологов комитете по трейне. Другая в Востанкина. На следующий день в секцию кино комитета по трейне. Пришла телеграмма, где говорилось, что киностудия Грузия-фильм до сих поддерживает выдвижение на премию фильма иронии судьбы. В телеграмме был еще один нюанс. среди кандидатов была названа и Барбара Бриз. Но селектор не решился включить в список выдвигаемых иностранку, боясь, что это может испортить все дело. До тех пор ни один иностранный актер, писатель или художник не были награждён государственной премии Советского Союза. Прецедента еще не существовало. На фестивале в Тбилиси блондинка Барбара имела особый успех среди мужского грузинского населения. Евклитий в список было попросту неголантно. Он грузин свои правила, особенно в отношении блондинок. Кроме того, он старую шутку. Поезд белеет и Советский Союз отправляется во столько-то. Короче, Виза сделал не задумываясь то, на что не посмели решиться в Москве. Помишание Должен сказать, что я в этих играх не принимал никакого участия. Я знал систему, в которой прожил всю свою жизнь, и понимал, подобные хлопоты бесполезны. Друзья знают мою точку зрения, не делились со мной тем, что они совершали ради фильма. Но во всём рассказали потом. Так, был преодолен первый этап. Составить список претендентов, который для других картин оказалось легким, естественным делом, для нашей "Заморозки Золушки" было мучительно и трудным. Вот какие художественные картины выдвигались в тот год. Выбор цели. Режиссер Таланкин перенесено с прошлого года. Представлено Госкино СССР Союзом кинематографистов СССР киностудия Мосфильм. Белый пароход. Режиссёр Шамшиев. Представлено Союзом кинематографистов СССР Госкино Киргизии, Союзом кинематографистов Киргизии. Сафония. Режиссер Данели. представлена Союзом кинематографистов СССР киностудия Мосфильм. Детство мистера Макинди. Режиссер Швейцер представлены киностудией Мосфильм. Ирония судьбы, режиссер Рязанов, представлена киностудией Грузия-фильм. Производственным объединением Мосэлектроапарат. Здесь была сделана перестановка. Грузия-фильм, организация творческая, стояла впереди, как будто именно она представила. а не Они поддержали выдвижение. Затем уже следовал Мос Электроаппарат. Телевизионная программа Время в этом списке напечатана в типографии тиражом 120 экземпляров не было. Оказывается, комитет по премиум поначалу не принял в конкурс эту передачу. Что было резоном? Она не проходила по статусу. Тогда Лапин после отказа включил свои рычаги. И по всемогущему звонку сверху комитет, как миленький, принял время к рассмотрению. Этот звонок предопределил их будущее будущих Все члены комитета после телефонного приказа сверху безропотно и единодушно отдали свои голоса программе Время, Тогда всё основано на беззаконии.